Новая история памяти Галины Старовойтовой. Когда тем страшным утром мне позвонили приятели из Питера и сказали, что убили Галину Старовойтову, я не могла говорить минут пятнадцать. Теперь понимаю, как молниеносно люди не имеют от шока. Помню, что очнулась от боли, моя губа была искусана в кровь. Я рванулась к телевизору, и как на зло новости на всех каналах уже закончились. В какой-то момент даже подумала, а может меня разыграли? Но тут же раздался еще один звонок, еще и еще. Я разговаривала с Галиной Васильевной за день до ее отъезда в Питер. Она была в прекрасном настроении. Я предупредила ее о будущих съемках новогодней программы «Женские истории». Она уточнила сроки и твердо сказала: «Обязательно буду». Не случилось. Помимо дикой тоски, чувства беззащитности и безысходности, слезы душили меня, когда мне было предложено записать начальный текст перед повтором программы о Галине Васильевне на следующий день после убийства. Я ненавидела в тот момент всех тех, кто руководил телевидением. При жизни Старовойтову не очень жаловали мои коллеги. Помню, когда я пришла к главному редактору телекомпании «Вид» с предложениями сделать историю о Старовойтовой, мою идею восприняли без энтузиазма. И точно так же отреагировали руководители ОРТ. Правда, надо отдать должное, в эфир программа вышла в хорошее время, в субботу вечером. Но как я не просила ее повторить, ссылаясь на письма и звонки телезрителей, в планы ОРТ это не входило. Я почти уверена, что программу о Галине Старовойтовой никогда бы не повторили, если бы не оперативность генерального директора телекомпании «Вид» молодой женщины Ларисы Синельщиковой. Она узнав о случившейся трагедии, тут же позвонила генеральному продюсеру ОРТ Константину Эрнсту, и они вместе приняли решение о немедленном повторе женских историй. Но все это было уже после гибели Галины Васильевны. В память о ней, не стесняясь слез, я так и начала программу. Я никогда не думала, что повтор этой программы будет связан с трагедией. Убита Галина Старовойтова. Я еле выговаривала слова, стоя в центре Москвы на пронзительном ветру. Этим летом мы вместе с Галиной Васильевной провели неделю в Сочи, где она впервые за десять лет отдыхала. Она была вместе с мужем и была счастлива. Спазм сдавил горло, и я смогла лишь проговорить: памяти Галины Старовойтовой посвящается. А дальше на экране появилась счастливая Галина Васильевна, которая в прологе истории сразу же определила тему разговора. Мой муж как-то сказал: «Какое счастье наслаждаться законным браком. С возрастом это понимаешь. И для мужчины, и для женщины очень приятно сознавать, что отношения как-то узаконены, признаны обществом». И ты не занимаешься чем-то постыдным, прячешься от других, а законно живешь рядом с любимым человеком, и делишь с ним все: стол, зарплату, постель, свободное время, взгляды, увлечения и так далее. Это большая радость, и я это поняла только во втором браке. До сих пор мне ничего подобного не приходило в голову. Галина Старовойтова в 1997 году вышла замуж. Это был второй ее брак. Даже самые близкие друзья, не говоря уже о соратниках по партии, поначалу не хотели признавать ее избранника. Кто-то просто ему не симпатизировал, кто-то опасался превращения политика Старовойтовой в домашнюю хозяйку. Но, несмотря на пересуды, Андрей Федорович и Галина Васильевна поженились. Расписались они в Санкт-Петербурге. Народу на свадьбе было немного, в основном родственники и самые близкие друзья. После регистрации все сидели за большим круглым столом, вспоминали молодости и мечтали о будущем. В детстве, по словам Галины Васильевны, она была абсолютным синим чулком, не замечала внимания со стороны мальчиков, да и сама особенно никем не интересовалась. поскольку среди окружающих ее мужчин в те годы авторитетом был только отец, профессор, доктор наук, лауреат Ленинской премии Василий Старовойтов до сих пор преподает в Санкт-Петербургском университете танкостроения. Отец обрусевший белорус, мать не обрусевшая казачка, а я что-то среднее, нормальная русская. Хотя по этому поводу ходит много сплетен, тем более что я была депутатом от Армении. Газета Советская Россия и ижеснейшая не раз рассказывали о моих родственниках, которые якобы живут в Израиле, а у меня никогда не было там никаких родственников. Все мои родственники на Урале, в Белоруссии и в Петербурге, а я выросла в Ленинграде. В школе училась хорошо. Была отличницей, правда, не обошлось без перерыва хулиганства в десятом классе, но я была очень занята, поэтому ни на что дурное времени особенно не было. Помимо общей образовательной, училась еще в музыкальной школе по классу виолончели и в школе фигурного катания, чего не скажешь сейчас, глядя на мою фигуру. И Галина Васильевна расхохоталась. Семья старого Итовых. Жила в петерсской коммуналке, и Галина часто болела в детстве. Она училась в самой обычной школе в рабочем районе возле Кировского завода. Понаблюдав за своими одноклассниками, слонявшими себе дело, Галина Старовойтова предложила создать в начале шестидесятых годов так называемую коммуну имени Кирова — нечто вроде Макаренковской коммунной. Старовую этого с друзьями пыталась перевоспитывать в коммуне трудных подростков, и там же она и встретила свою первую любовь. Галине было пятнадцать, а Михаилу двадцать три. Миша был невероятно красив, с особой нежностью рассказывал о своем возлюбленном Галина Васильевна. В свое время он и сам чуть не попал в колонию, поэтому решил заниматься перевоспитанием трудных подростков. Он их чувствовал. понимал, знал, как с ними разговаривать, как заставить их работать. Миша был комиссаром этой коммуны. Там он в меня влюбился, стал за мной ухаживать, признался в любви. Я училась в девятом классе, и чем я могла ответить? Толком целоваться-то не умела и была очень целомудренной. Миша пострадал. Помучился и вскоре его увела взрослая женщина, десятью годами старше его. Как же я страдала, не понимая, что произошло. Галия Старовой этого страдала до мыслей о самоубийстве. Но время, как известно, все лечит. Галина окончила школу, собиралась стать писательницей, но по совету отца поступила в военно-механический институт на кафедру ракетостроения. На третьем курсе, сдав сопромат, начертательную геометрию и теорию машин и механизмов и почти уже став специалистом по ракетным двигателям, она поняла, что все это ее не интересует. И она смогла убедить родителей, что зря тратит время. В те годы в Ленинградском государственном университете только-только открылся психологический факультет, куда поступила Галина Старовойтова. Учеба давалась легко, и университет она закончила экстерном с отличием. А затем вышла замуж за того самого Михаила Борщевского, свою первую любовь. Спустя пять лет после их знакомства молодой ученый разыскал Галину и сказал: "Не могу без тебя больше". И они поженились. У нас были общие взгляды, многое совпадало. Но в личной жизни мы все-таки не совпали. Галина Васильевна стала вдруг очень серьезной. Через некоторое время, когда у нас родился сын, стало ясно: все мои надежды, что наша любовь будет полнокровной и полноценной, как-то испарились. А муж этого не понимал. Он был счастлив. Мужчины очень эгоистичны в таких вещах. Они не так тонко чувствуют, как женщины. Им кажется, что все у них с женой в порядке. Я же ее люблю, я же ей не изменяю, я же содержу семью и не задумываются о каких-то нюансах. Я просто не чувствовала себя женщиной, хотя знала, что любима. Наша интимная жизнь, к сожалению, не складывалась, и я даже решила, что так все и должно быть. нашее поколение не имело доступа ни к видеокассетам, ни к книжкам, которые читает сейчас вся молодежь. Мы это прочли в сорок лет, когда уже поздновато что-то для себя открывать. К сожалению, асексуальное невежество разбилось много судеб людей моего поколения, поэтому и ребенок в тот момент воспринимался как досадная случайность. Да простит он меня. Я была совершенно не готова к материнству, потому что еще училась. Но первая беременность была для нас тогда свята. Так уж были воспитаны. А я думала о науке, аспирантура. У меня были грандиозные планы и реализации своих идей. Уже пошли публикации, и вдруг беременность, да тяжелая, а потом роды со сложениями. Ребенок часто болел, перенес несколько операций. Первые три года мы не спали вообще, и поэтому сказать, что я испытала радость от появления ребенка, чувство материнства, пожалуй, нет. Все пришло позже. Сын подрастал. Галина Васильевна поступила в аспирантуру института этнографии Академии наук. Через пару лет блестяще защитилась и проработала в этом институте 18 лет. Она заканчивала работу над докторской диссертацией, когда в стране началась перестройка. Галина Васильевна сразу поняла, что это всерьез и надолго, и ринулась в политику. Муж ее энтузиазма не разделял. В 1989 году на первом съезде народных депутатов СССР Галину Старовойтеву армяне выдвинули своим кандидатам в депутаты. Муж Старовойтевой, хотя и гордился ею, тем не менее щёлг её уход в политику безответственным поступком. Прожив вместе двадцать один год, они решили расстаться. Как я сейчас понимаю, это был просто не мой мужчина, не тот, с кем я могла бы быть счастлива. Но в двадцать лет этого не знаешь, в тридцать пять-сорок начинаешь понимать, какой мужчина тебе нужен. Но в это время выбор обычно не столь широк. Поэтому, откровенно говоря, лучшие женские годы, в особенности последние десять, отношения между мной и Михаилом были не слишком хорошими. Я окончательно убедилась, что несчастна в этом браке. Как я переживала по этому поводу! Ночами не спала, рыдала, принимала таблетки успокоительные, думала о самоубийстве, уходила из дому среди ночи, шаталась по улицам, забредая в очень опасные места. Однажды, хлопнув дверью, я ушла с дачи и долго брела по колесам. Поезд совсем был близко, и, конечно же, он избил бы меня. От резкого сигнала я очнулась, сошла с рельсов, Состав промчался в десяти сантиметрах, и тогда пошла на озеро. Была зима, лёд тонкий, хрупкий, чудом не провалилась и не утонула, и только под утро вернулась домой. Отчаяние не покидало, и не проходила депрессия. Мы уже жили с мужем в разных комнатах. Сыну было двенадцать лет, он всё, конечно, замечал и очень страдал, Однажды мы с ним сидели в садике на скамейке. Я пыталась что-то ему объяснить, как-то смягчить эту ситуацию, и вдруг он взял прутик и стал бить по песку да так яростно. Я спрашиваю: а что ты делаешь? А он отвечает: я бью по всем этим обстоятельствам, которые в жизни оказывается бывают. Вот такой бессильный протест у него был. Расставшись с мужем, Старовойтова с головой ушла в политику. И чем активнее она боролась за права армян, тем больше угроз было в ее адрес. И не просто от частных лиц, а, к примеру, от фундаменталистка исламской организации «Серые волки», которая базировалась в Турции и имела свое отделение в Азербайджане. С клятвами убить ее и сына в квартиру Старовойтовой звонили какие-то люди – Галина Васильевна часто уезжала в командировки, а сын оставался дома один. Однажды, приехав в Петербург на встречу с избирателями, здоровый этого заболела. С диагнозом пневмония с высокой температурой ее увезли в больницу. Вдруг звонит сын и говорит: звонят уже каждые пятнадцать минут и говорят, что скоро придут. Представляете? В Бескудникове за фанерные двери у один ребёнок, воскликнула Галина Васильевна. Платону было уже восемнадцать, но все равно ребёнок. Сын был встревожен, а я не в состоянии даже встать.、И、я тут же позвонила в приемную МВД. Шел 1990 год. Министром тогда был Владимир Бакатин, а дежурил подполковник Балыков. До сих пор ему благодарна.